Глава 15. На изучение кабинета полевого вождя я потратил несколько минут и довольно быстро нашел на камине статуэтку. Надавив на нее, открыл потайной ход, спрятанный за шкафом с одеждой. «Ну, пойдем», — сказал сопровождающему меня Тихону и, пропустив Ягуара вперед, двинулся следом. Через несколько минут наша тройка вышла за пределы замка и оказалась в каком-то заброшенном доме с заколоченными окнами. Я поднял руку, предупреждая Тихона, что орк близко, однако нас уже заметили. Раздался рык здоровенного волка, и в ту же секунду ягуар рванул вперед, отвлекая духа на себя. Было глупо полагать, что полевой вождь не волчий всадник, думал я, выныривая из тоннеля и тут же перекатом уходя от страшного удара здоровенной секиры зеленого орка. «Что же мне так с жабами не везет-то?» Думал я, ощущая, насколько быстро и силен этот могучий гигант. удя от очередной атаки, я тут же с двух рук ударил копьями огня и, услышав яростный крик степняка, отскочил назад, решив посмотреть на результаты своих трудов. Однако итог разочаровал, главным образом потому, что раны на груди гиганта быстро затягивались. «Да он под действием какого-то зелья», подумал я и принялся закидывать орка целым градом заклинаний. Благо, мне было известно, что делать при встрече с таким противником. Через пару минут прыжков, поворотов, яростных криков и попадающих заклинаний зелье в крови орка стало менее эффективным. Раны уже не затягивались столь быстро, и тогда свой ход решил сделать Тихон. Дождавшись, когда орка окажется в непосредственной близости от подземного туннеля, парень выпрыгнул вперед и нанес сильный удар по бедру зеленокожего. Гигант на мгновение замер, накренился, и я воспользовался ситуацией, чтобы всадить в эту рану пяток сильных заклинаний. Тихон тем временем перекатился в сторону, минуя ответный удар, и рванул катающимся по полу духом, которых я ранее сознательно старался избегать. Вождь действительно оказался очень сильным воином, особенно под зельями, поэтому я не был уверен, что сумею выстоять, если отвлекусь, чтобы помочь Хоному, и пропущу хоть один удар. Пока мой главный дружинник помогал Ягуару, я закидывал зеленокожего заклинаниями и больше не позволял ему подняться. Завершив с духом и его хозяином, который, несмотря на ранения и обширные ожоги, был до сих пор жив, мы быстро обыскали дом и нашли семь здоровенных сундуков, заполненных различными ценностями. В одном из них, кстати, обнаружилось очень много сегов». «Посмотрев на полуматериального после тяжелого боя Ягуара, я скормил ему несколько камней, за что получил благодарный взгляд, и продолжил изучать содержимое вместительных сундуков. А предусмотрительный полевой вождь попался, подумал я, глядя на заполненные монетами и драгоценностями сундуки. Пока это самый богатый улов из тех, что у меня был. Неудивительно, здесь вождь-разбойник задержался подольше, чем его товарищи в соседних владениях. После того, как Тихон вернулся с двумя десятками бойцов, мы забрали все ценности раненого орка и направились в замок. А ведь если бы не я со своим обонянием, зеленокожий, вероятнее всего, сумел бы сбежать. Подумал, закрывая тайный ход и задавая себе вопрос, что с ним делать дальше. Нет, уничтожать туннель не буду. Лучше построю в том доме здание стражи и получу возможность скрытно перебрасывать воинов в замок. После захвата города предстояло самое сложное – наведение порядка. Хотя для начала я решил все же познакомиться с укреплением. Произвести осмотр, инвентаризацию, навести визуальный порядок и не забыть поискать тайники простых орков. Я уже успел пожалеть, что не захватил Никола с его командой. Однако заметил, что образды правления в свои руки уверенно взял Тихон, словно уже не раз этим занимался. Отметив, что у парня все отлично получается, дал ему указание разобраться с местной администрацией, а сам прошелся по помещениям в поисках тайников и только потом перешел к допросу пленных орков. Общение с выжившими степняками, и особенно с их вождем, позволило достаточно быстро разобраться в ситуации вокруг баронства, а также выяснить причины, по которым они покинули степь и попытались осесть здесь. К слову, конспирологическая теория о том, что Улук-Балук отправлял своих эмиссаров захватывать баронство, себя не оправдала. Разбойники действительно пришли сюда после того, как их товарищи по преступному ремеслу стали пропадать целыми бандами, Однако тот факт, что это в принципе происходило, всё равно вызывал смутное беспокойство. Кстати, орки не особенно запирались и делились со мной информацией. Думаю, всему виной наличие у меня необычного духозащитника, ведь даже волк имелся далеко не у всех пленённых. Поэтому про с соседними баронствами пленные мне тоже рассказали. Полевой вождь действительно разбил множество гарнизонов местных владетелей, иной раз даже если они объединялись. Подобные сведения открывали передо мной интересные перспективы, поэтому, тщательно все спланировав, я написал развернутое послание Шейле, перечислив, что мне необходимо для дальнейшей экспансии. Отправив гонца, оставил Тихону сотню бойцов, а сам пошел захватывать перечисленные орками владения. Через полторы недели и четыре захваченных баронства я вернулся в борвод в гордом одиночестве, а спустя еще парочку дней встретил огромный караван с воинами, магами, друидами чиновниками и внушительным количеством ремесленников и рабочих. «Строителей очень много», – удивился я. «Думал, большинство из них будет задействовано на других объектах. Вроде так планировали». «Все так», – ответил Никол, возглавлявший караван. «Мы их почти с каждого объекта снимали, по одному по два человека, а где-то и всю бригаду, что завершила работу. Остальные переберутся в эти края, как только закончат возведение уже начатых объектов». А так, пока наших рабочих рук здесь не хватает, задействуя местных жителей. Я велел собрать все имеющиеся подводы и заполнил их продуктами. Думаю, будет, чем расплатиться с людьми в первое время». «Хорошо придумал», — похвалил я его за предусмотрительность. «А что насчет Эдварда с его браслетами-должника? У меня тут столько орков и разбойников ждет суда, что я понять не могу, почему они еще не сбежали. Давно уж должны были». «Взял», — успокоил меня мужчина. И архитектора с помощниками тоже не забыл, даже прихватил некоторое количество стражей и дружинников, что сумеют навести порядок в городе. «Молодец», – кивнул я и уточнил, – «а здесь без тебя кто-нибудь справится? На разгрузке я имею в виду». «Да», – кивнул Никол уверенно, – «я уже с Тихоном на подъезде города встретился, все ему рассказал, и ответственные знают, кому что делать». «Через час второй можно будет прийти и проверить, как все управились. Сейчас будем только мешать и под ногами путаться». «Отлично, тогда пойдем-ка мы с тобой отобедаем и заодно пообщаемся», — предложил я. «Не возражаю», — потеряв свое небольшое брюшко, произнес мужчина. «Поесть я люблю». «Тогда следуй за мной», — указал я и продолжил опрос. «Мага в земли тоже взял?» «Да», — кивнул Никол. «Одного на старом месте оставил, на вашей стройке за городом». «А остальных сюда привёз. Всё-таки вы писали про три новых баронства, а значит, в них придётся очень много и быстро строить». «Всё верно. Хотя я всё же планирую на время сократить количество возводимых объектов, сосредоточившись лишь на основных из них. Да и баронств будет чуть больше, но об этом позже. Что с гарнизоном? Сколько бойцов привёл?» Продолжил спрашивать я. «Пять сотен стражников и 100 дружинников», ответил мужчина и посмотрел мне в глаза. «И где же ты столько взял?» — удивился я. — По сотне с дружиной и стражей Росфорта, как самого боеготового владения, ну и с остальных по пятьдесят бойцов. — А еще я двести воинов до тебя из столицы привел, и Морвард с Вартом обескровил, — протянул я, ловя взгляд мужчины. — Судя по твоему поведению, Шейла была против этой инициативы? — Почти, — кивнул Никол. Она колебалась, предполагала, что отвод подобных сил это слишком рискованная авантюра. Поэтому мне пришлось не дожидаться ее окончательного согласия и дать команду выделить бойцов. Считаю, что из-за этого боеготовность Росфорта сильно не снизится, так как в столице Союза есть, помимо всего прочего, еще и учебная часть с пятью сотнями рекрутов и тремя десятками наставников. И это, замечу я, еще обосновавшихся там магов не учитывал. «Ты все сделал правильно», — успокоил его. «Люди мне сейчас нужны как никогда». С кем мне баронство новое захватывать? А с восполнением резервов что-нибудь придумаем». Просто Шейла переживает, что Совет Магов решит отомстить за убийство нескольких их представителей и за неуплату налогов. Ведь это бросает тень на их репутацию. Заметил Никол, осторожно следя за моей реакцией. «Я считаю, что она права. Но даже если они и решатся на удар, это будет совсем не скоро. Сначала отряд прибудет в Селирию-Очи, затем воинов и щитовода допросят». Узнают все обстоятельства дела. Потом попробуют вынести вопрос на повестку дня, но, как мне кажется, вмешаются полукровки, ведь этот удар можно направить и против них, а не только против нас. Затем, когда все стороны наконец договорятся, придет время выискивать резервы, чтобы отправить их в Росфорд. А так как мы совсем не слабаки, то и силы должны быть немаленькие. А кто их будет выделять? Как будет делиться добыча? В общем, уверен, что процесс затянется. «Главное, чтобы полукровки сами не решились преподать мне урок», — покачал я головой. «Я ведь налоги не уплатил, а им это было важно для каких-то своих дел. Даже если и так, то им всё равно потребуется время, чтобы подготовиться. Такие дела быстро не делаются», — произнёс Никол. «А если уж очень сильно нужно будет, то сами за вас всё и заплатят». «Тут я с тобой согласен, поэтому пока есть время, нужно укрепляться». Кивнул, надеясь, что Никол прав, и начал открывать карты. До меня дошли сведения, что в скором времени на территории баронств планируется серьезная заварушка, и если мы не станем сильнее, то нас просто перемелют в труху. Слишком уж лакомая добыча для любого влиятельного игрока. Именно поэтому я сказал не давать деньги на налоговикам, они нам и самим скоро понадобятся. Если все так серьезно, то что мы можем сделать?» Растерянно посмотрел на меня Никол. «Создание альянса, его укрепление, централизованная власть, продажа продуктов и стекла» наращивание стражи и дружины из числа опытных наемников. Все это и так делает нас достаточно силой в регионе. Редкие владетели имеют 100 или 150 бойцов, а у нас по 300 в каждом замке, а где-то и больше. И таких замков 9. Именно потому, что у нас все это есть, мы можем чувствовать себя в безопасности. Это действительно больше, чем у соседей. Однако все равно мало, чтобы выжить, когда на нас навалятся со всех сторон. Так что нам необходимо быстро расширяться и становиться сильней. «Только так мы можем получить шанс на жизнь». Никол понимал, что я не вру и не преувеличиваю. Слишком многое мы пережили за этот насыщенный год. Захват Росфорта, его преображение, туннель, несколько локальных конфликтов, расширение границ и создание Альянса. Кроме того, я дал бывшему купцу то, о чем он даже помыслить не мог, титул барона. После этого Никол стал еще больше переживать за благополучие Альянса и его главы. Он отлично понимал, что если я умру, его очень быстро отодвинут в сторонку конкуренты, поэтому в его преданности я не сомневался и знал, что он сделает всё, что может». «Сколько новых баронств под вашим контролем?» После некоторой паузы уточнил мужчина. «Уже пять, включая Борват, конечно», — ответил я. «Как вам это удалось?» Поражённо уставился он на меня. «Да знаешь, довольно легко», — рассмеялся я, видя его реакцию. «В замках почти никого не было». Так, чудом выжившие или бандиты. Орки здорово потрудились, расчищая нам путь, так что мы довольно быстро все захватили. Кроме того, хорошо проявил себя специальный отряд, который все это время находился в Росфорте и тренировался. Я бы мог идти в бой только с ними, но нужно и другим нашим воинам увидеть кровь и смерть, тогда они будут лучше подготовлены к битвам и не станут расслабляться на тренировках. «Вы хотите продолжить поход?» – удивился Никол. «Но ведь сейчас в наших руках и так пять новых владений. Разве этого мало?» «Хочу завоевать еще столько же», — ответил я. «Они сами просятся в руки. К тому же одно из них примыкает к свободному городу Грондхарду, что позволит проложить безопасный путь по нашей территории и торговать, а это доступ к оружию, одежде и товарам первой необходимости». «Грондхард раза в 4 меньше Селирии очи», — тут же оживился Никол. «Отличный рынок сбыта! У меня даже есть знакомство среди его купечества!» «Сам туда не ходил торговать?» — уточнил я. «А зачем? Там ничего интересного для меня не было!» Пожал плечами бывший закуп, а затем, нахмурившись, добавил. «Господин барон, при всем уважении, но ведь в нашем деле главное не только захватить владения но и удержать его. Ваши мотивы понятны, но вы подумали, где мы возьмем столько подготовленных воинов для новых баронств?» Если учесть, что я и так выгреб все резервы Союза, которых нам даже на 5 баронств катастрофически не хватает, то ситуация становится плачевной. Будем адаптироваться. Система, действующая сейчас в Альянсе, это идеальная модель. То, к чему мы должны стремиться. Подготовленные наемники и маги идут в Росфорд, проходят обучение, тренируются, а затем, став сильнее и разобравшись с тем, как работает стража и дружина Союза, начинают профессионально выполнять свои обязанности. Скажу честно, у нас боеспособные войска. Очень. Однако, что мешает нам поступить немного по-другому? Мы ведь можем оставить этот вариант накопления бойцов, а вместе с ним начать применять и другой, новый. Что если я предложу тебе принимать в стражу местных жителей? Их, кстати, в росворте как-то мало. Ведь можно же дать команду старостам выделить с каждого села не менее десятка молодых и крепких мужчин. Больше, конечно, можно, меньше нельзя» после чего мы распределим их по замкам, обучим с помощью комендантов и опытных бойцов, и уже через несколько месяцев будем иметь вполне достойное пополнение, не хуже, чем у соседей, а если их еще и погонять, как положено, то намного лучше, произнес я и уточнил. Вот скажи, сколько у нас деревень в одном баронстве? В среднем. Ну, около десятка будет, нахмурился Никол. Где-то чуть больше, где-то меньше. Значит, как минимум по 100 бойцов с каждого баронства мы получим. Довольный пришедший в голову идеей, произнес я, однако Никол меня не поддержал. «Не все согласятся отдавать своих сыновей в стражу», – покачал он головой. «Особенно в тех селах, где ваша власть уже давно. Хочешь сказать, что они успели зажиреть?» – уточнил я и, дождавшись согласного кивка, продолжил. «В таком случае необходимо довести до них, что если село откажется выделять мужчин, то о помощи друидов они могут забыть навсегда». Кроме того, нужно будет составить несколько текстов и распространить их по всему Альянсу. Там мы напишем, что выделяемые в стражу и дружину войны будут защищать союз от нападок жадных чиновников из столицы и богатых владетелей, которые хотят захватить нас и обложить разбогатевших жителей огромными налогами. Надо написать, что многие бароны ядом плюются, когда слышат, как хорошо у нас живется. Это, если честно, так и есть, так что будем развивать у людей сознательность». «Если старосты узнают про друидов, тогда точно мужиков выделят», хмыкнул бывший купец, «и никаких уговоров не потребуется». «А вот тут ты не прав», — не согласился я с ним. «Мне нужно, чтобы люди понимали, для чего мы это делаем, чтобы выделенные нам в помощь мужики осознавали необходимость их призыва, поняли, что это не прихоть. Хочешь, чтобы твоя семья хорошо жила? Тогда иди ее защищай, а не будешь, так придут те, кто вас ограбит и разденет». «Будете жить как раньше, под непомерными налогами и без надежды на будущее. Тогда добровольцами в основном пойдут крепкие, злые и сильные мужики, а не назначенные старосты, калечные, хромые и косые дураки. Да и когда человек понимает свою выгоду, работает усердней». «Понял», – уважительно кивнул Никол. «А что тогда делать с недавно завоеванными баронствами? Как я успел узнать, тут длительное время был голод». Так что, думаю, за некоторое количество еды мужики и сами захотят стать рекрутами, и наберется немало». «Думаю, да», — согласился с ним. «Не удивлюсь, если в городе мы наберем сразу сотни-две воинов. Замок ежедневно штурмуют люди, задавая вопросы о работе. В селах местных тоже немало желающих найдется», — добавил Никол задумчиво. «А раз рекруты нам нужны, и мы точно будем их брать в большом количестве, то возникает вопрос, а где их размещать?» «Да и с питанием тоже нужно что-то решать. Не вести же сюда еженедельно продукты из росворта Слишком накладно». «Мы поступим проще», – произнес я, обдумав слова мужчины. «Первым делом начнем возводить здесь продовольственные склады и казармы, скупать у местных кровати, столы и прочие необходимые вещи. Маги земли со строителями, думаю, быстро справятся с этим. А я с друидами и Блу начну объезд соседних сел и помогу им. Без меня они долго будут все поднимать». «Действительно, лучше выращивать продукты здесь, на месте, чем тратить ресурсы на перевозку». «Заодно можно сразу предупредить старос, что поможете тем семьям, которые выделят людей в дружину. А селяне, что выполнят план, получат не 20% урожая, а несколько больше», – предложил Никол. «Но это я так, к слову. Позже этот вопрос более конкретно обсудим». «Согласен», – кивнул я в очередной раз, убедившись, что одна голова, конечно, хорошо, а две лучше». В таком случае я на несколько дней отложу захват владений. Сначала наведем порядок в округе, вырастим продукты, наберем рекрутов и только потом пойдем дальше. Если с каждого местного оборонства мы возьмем по 100 добровольцев, то все равно будет маловато», — принялся считать Никол. «Я ведь правильно понимаю, сейчас в каждом захваченном замке находится примерно по 50 воинов?» «Да», — подтвердил я. «Только мне кажется, что всё получится лучше, из каждого баронства наберётся сотни подверь рекрутов». «Думаете, желающих будет настолько много?» – удивился Никол. «Это ведь обычные крестьяне, они привыкли заниматься землёй». «Ты просто не видел, как живут местные», – заметил я. «Поверь, всё очень печально». «Тогда всё ещё сложней», – тяжело вздохнул мой помощник. «Людей мы нашли, еду для них тоже. А что делать с обмундированием и оружием как минимум на тысячу человек?» А если захват других баронств пройдет успешно, то вообще на две. У нас есть небольшие запасы в Росфорте, но не настолько же. Значит, нужно, чтобы было больше. Отрезал я. Пусть ткацкие цеха работают до полуночи, набирают новых людей и пашут в несколько смен. Результат должен быть. То же самое касается и сапожников, и кожевенников, и кузнецов. Пусть выполняют наши заказы в приоритетном порядке, а то выпрям их в другие баронства. «К тому же, кроме наших, можно поискать умельцев в Борвате, да и в соседних городах купить что-то недостающее. Захочешь – найдешь. И вообще, это ты мне должен предлагать примеры решения проблем, а не я тебе». «Один я совсем точно не разберусь», – тут же произнес Никол, заметив, что я вскипел. «К тому же я не владею информацией и не знаю ваших замыслов, а без этого много не сделаю». По тем же строителям уточнить хотел. Будут ли они возводить жилые кварталы для стражников, дружинников и других ваших людей во всех населенных пунктах? Или только в некоторых из них? Вы про это ничего не сказали. Не будут. Пытаясь держать себя в руках, зло произнес я. Потому как нам важно сначала обеспечить безопасность, отстроить замки и обязательные продовольственные склады при них. А уже потом заниматься другими делами. Это намного быстрее, чем работать по нашим стандартным проектам. Здесь же не три баронства придется отстраивать, а, я надеюсь, 10 Сам понимаешь, в данный момент важна скорость. Только после окончания модернизации можно перейти к строительству кварталов. И то, начинать строить необходимо будет с дальних владений. Нужно хотя бы вборвать и административное здание нормальное сделать», заметил Никол. «Мы ведь много отделов с нуля создавать будем. Людям нужно где-то работать. Без нормального места работы получится неразбериха. К хорошему быстро привыкаешь». Усмехнувшись, спросил я и добавил. «Пусть наш архитектор изучит развалины зданий, что находятся в центре города, и возьмется за их реконструкцию. Времени на работы потратим мало, а результат будет что надо. Плюс подскажи ему, что необходимо привести в порядок две главные дороги. Надоело ногами эту грязь смесить. Люди оценят изменения к лучшему, хотя, думаю, уже оценили. Последнее, кстати, можешь оставить на нового бургомистра. Продукты мы привезли, расплатиться с людьми есть чем». «Так что пусть работает». Заметив застывшее выражение лица Никола, я раздраженно уточнил. «Что еще?» «У нас мало чиновников», — ответил он и быстро затратурил. «Я и так взял всех, кого только можно. Забрал тех, что готовили чиновники Росфорта для своих нужд, повыдергивал управленцев из других баронств, но их все равно не хватит на 10 владений». «Значит, местных к делу приспосабливай», — улыбнулся я. «Только проконтролируй, чтобы наших подготовленных было намного больше», дабы построенная нами система нормально функционировала. И еще передай всем бургомистрам мой указ. У каждого из наших чиновников должно быть по два толковых помощника, которых они обязаны гонять. Так хоть какие-то кадры появятся». «Понимаю», – кивнул Никол. «Без централизованного управления мы не сможем опереться на наши же ресурсы, поэтому я в бургомистры Борвата планирую назначить одного из бывших проверяющих, что работал со стариком-инспектором». «Толковый мужик, знает, что и как должно функционировать, и спуска никому не даст, построит работу так же, как и в росворте. Я кивнул, а Никол после некоторых размышлений продолжил. «Последний немаловажный вопрос, который я хотел бы уточнить. Где мы на все владения найдем столько преданных вам баронов? Есть у меня перечень отличившихся воинов, большинство из которых состоит в специальном отряде. Для начала возьмем людей оттуда, сделаем их формальными баронами». Если выживут до окончания расширения Альянса и будут преданно служить, титула оставлю за ними. Если нет, найду других желающих». «Войнам предложите?» переспросил мужчина. «Это не распространенная практика. Обычно баронство отдают магам». «Ага, магам. Как же, видел я их. Слабаки. Одно название». «Это в других местах подобные традиции сильны. А у нас бароны вообще не пойми кто. Так что не вижу в своем предложении ничего плохого». «Резонно». Согласился Никол и вздохнул. «Тяжелые вы мне задачки дали. Для их решения нужно будет в Росфорд возвращаться». «А ты не забывай, что у тебя есть заместители», — посоветовал ему. «И подумай, кого вместо себя здесь оставить. Я ведь тоже скоро уеду». «А зачем что-то придумывать?» — даже удивился он. «Предлагаю оставить на хозяйстве Тихона. В воинском деле он разбирается, да и про управление Альянсом все знает. Мы с ним часто общались, и он изучил, как и что у нас устроено». Как вижу, знания эти ему пригодились, нормально всем управляет. К тому же он молод, энергичен, будет по баронствам носиться и всех в тонусе держать. это сложная задачка как раз по нему. Думаешь, выдержит? Я же на него не только Борват оставлю, но и другие захваченные баронства», заметил с сомнением. «Справится», — отмахнулся Никол. «Никуда не денется. Он уже давно должность главного дружинника перерос. Да и верен вам, как никто другой». «Вы же его, почитай, с самого дна, достали и возвысили. Поэтому будет стараться все сделать отлично». Убедил. Рассмеялся я и, убрав тарелку в сторону, положил на ее место пару листов бумаги. «Ты напиши список поставленных задач. Еще раз пробежимся и все обговорим. Может, еще что вспомню. А я пока займусь посланием для Шейлы. Не хочу, чтобы она на тебя насела. Пусть лучше помогает. Времени мало, а работы очень много».